Глава 5 Доев свой десерт и покормив рыбок сушеными сверчками, полученными из аппарата, как ингредиент традиционной китайской кухни, пошел искать Коляна. Бегать, прыгать мне не хотелось, а хотелось, наконец-то, выйти из замка и прогуляться по окрестностям. И мне нужна была информация. На крыше было людно. олдрики и его девушка, представившаяся как Альдия, можно просто Аля, стреляли из луков по стене, на которой углем была нарисована мишень. Надо сказать, получалось это у них гораздо лучше, чем у меня. Ловкость хорошо качается, уже почти второй уровень. А вот умение лучник не сдвинулось ни на процент. Видимо, нужно урон наносить, чтобы дело пошло. Нет, вон Пофиг уже неделю по варгам накидывает, а маг у него тоже нулевой. Скорее всего, опыт только за убийство дается. Эй, Пофиг! — Иди-ка сюда, проверить кое-что нужно. — Я начинаю бояться, когда ты так говоришь, — сказал подошедший пофиг. — Обычно эти слова заканчиваются моей смертью. И, кстати, отличные новости. Зелья получились. Жаль, что у меня было только два пузырька. А то можно было бы начать производство в промышленных масштабах. С пузырьками что-нибудь придумаем. А сейчас нужно попробовать таракана огненной стрелой замочить. Может, тогда маг прокачиваться начнёт? — Самый умный, что ли? Я это первым делом попробовал. Но таракан в захват не берётся, а без захвата стрела не действует. У меня ещё одно заклинание есть — защитно-атакующее. Оно создаёт вокруг меня ядовитый туман, но там сотню маны в секунду надо. Мне ещё десять не хватает. Можно, конечно, одно очко свободное вложить в интеллект. Ладно, давайте попробуем». Пофиг скосил глаза в кучу, что-то пробормотал, а потом сказал. «Всё, вложил. Пошли таракана искать». Найдя забившегося в щель усача, Пофиг расстаял в стороны руки, и вокруг него, словно от парогенератора, начал распространяться зеленоватый дымок. Вдруг Пофиг страшно заорал и свалился, постепенно истаивая. Мы непонимающе переглянулись и подошли к месту, где он только что стоял. Таракан, забившийся в щель, был мертв. Ну и Пофиг тоже. Ладно, сейчас он подойдет и, надеюсь, все нам расскажет. Появившийся Пофиг, видимо, был в двойственном состоянии духа. Не знал, улыбаться или хмуриться. Его лицо постоянно перетекало из одного состояния в другое. Подойдя к нам, он произнес. «Во-первых, пахан, в любое дело, которое начинается словами пойдем кое-что проверить надо», меня не приглашать. Во-вторых, убийство магии работает Мне один процент добавили к магу. А что с тобой произошло-то? Да вот условия работы с магией не прочитал. А там вот что написано. «Ядовитый туман. Урон 20 хп в секунду». Требуется 100 маны в секунду. Шанс, что при использовании моб не нападет, 100% минус уровень моба. Шанс, что не нападет босс, 50% минус уровень босса. До достижения вызывающим пятого уровня магии в оты, при окончании маны ядовитое облако наносит урон вызывающему. В общем, так как магию я могу вызвать максимум на секунду, то у меня как раз будет кончаться магия, и я буду уходить на перерождение. Так что пока у меня не наберётся пара сотен маны, этот путь для меня закрыт. Для тебя пока что да, а вот для лучников — нет. Есть у меня ещё одна идея, нужно её проверить». «Так», — сказал Пофиг, — «я на хрен отсюда сваливаю». «Олрик, Альдия, вам сейчас нужно пойти поохотиться на тараканов. Только главное — ловить их надо живьём. Поймаете? Несите ко мне». Я направился к Коляну, который вместе с майором попивал коктейли, лёжа на принесённых соломенных тюфяках. Вот вы молодцы устроились, любо-дорого посмотреть. Пахан, пользуйся моментом, пока можно. А ты чего хотел-то? Колян, у тебя там в заначке ничего типа клея или соломы нет? Нет, пошвырявшись сумки сказал он. А тебе зачем? Да тараканов к стенам клеить. Майор, думая, что я не вижу, покрутил пальцем у виска. Ну ладно, нет так нет. Слушай, а у тебя свобди как насчет взаимопонимания? Сможешь его попросить таракашек ловить и мне живыми приносить? «А тебе зачем?» «Так я ж сказал, к стенам клеить». Майор и Колян ещё раз переглянулись. «Ладно, попробую. Ты только это... Не волнуйся. Вот, приляг. Отдохни немного». «Не могу. Мне на кухню сбегать надо». «Зачем? Разве непонятно? Киселю надо принести. Тараканов к стенам клеить нужно». Насильно уложив меня на кушетку, корян всучил мне новый коктейль. «Лежи здесь. думая хорошим хорошем. Суди я поговорю и за Киселём схожу». «Отдыхай!» «А ничего так!» Пригревшись на солнышке, разомлел я. Легкий слабоалкогольный коктейль, теплое солнышко, нежный ветерок. Жалко, меня надолго не хватит. Всегда ненавидел долго ничего не делать. Вуди и Колян появились в одно время. Вуди сел мне на грудь и попытался запихать таракана ко мне в рот. «Тьфу ты, птица проклятая!» Отнимая жука, пробормотал я. «Такой отдых испортила Выхватив у Коляна кружку с киселем, рванул к мишени. «Кисель был хорошим, густым». Обмакнул трепыхающегося таракана в кисель и прилепил к стене прямо в середине черного круга. «Так вот, что значит молочные реки и кисельные берега? Это когда тебя в киселе топят!» «Не влад не в попад», — сказал Олдрик. «Протягивай мне еще трех тараканов». Повторив с ними эту же процедуру, сунул олдригу лук в руки. «Давай, стреляй!» Пока эльф пытался попасть по мишени, мне в голову пришла мысль о том, что мы полный геноцид тараканам устроили. «Будь здесь зелёные, нам бы не сдобровать. Хорошо, что это просто мобы, эту совесть бы замучила». Наконец Олдрик попал, убив таракана, и радостно воскрикнул. «Есть! Пошло дело!» Отдав им оставшийся кисель, пошёл к Коляну. «Хочу выйти наружу прогуляться. До меня кто-нибудь на разведку ходил уже?» «Я на следующий день после прибытия выходил. Хотел узнать, можно ли обратно в мою локацию идти. Но у Рекса круг агроохрененный». Метров двадцать, двадцать пять от замка отходишь, он тут как тут. А если вдоль замка пройти? Направо пофиг ходил, там варги не дают пройти, а лево кустарник густой, туда вроде никто не ходил. Кустарник — это хорошо, надо на него посмотреть. Как тут выйти из замка можно? Вот центральная башня, поднимайся наверх, крути лебедку, подъемный мост опустишь и выходи. Только решетку не поднимай, сквозь нее и так пролезешь Странно. «Зачем тут подъемный мост? рва нет?» «Я ж тебе говорил. Стандартный образец взяли. Переделывать, по уму время не было». «Ага. А как замки на двери ставить, так это не успели», бурчал я, поднимаясь на башню. «Вот же ни хрена себе, лебедка! Барабан в метр диаметром и 6 метров в длину. Четырехметровые рычаги помогали накручивать на барабан цепи толщиной с мою ногу. Сами ворота были выше замка и толщиной сантиметров восемьдесят. собранных из квадратных дубовых брусьев, обшитых широченными стальными полосами. Если бы не противовесы, поднять их было бы просто невозможно. Сняв блокировку, потратил минут десять на то, чтобы его опустить. «Свобода! Я иду к тебе!» Выйдя наружу, я огляделся вокруг. Так, справа варги, прямо рекс, слева неизвестность. Как в сказке. Направо пойдешь, сам пропадешь. Налево... Правда, справа раньше был еще вход в пещеру, можно быстренько глянуть туда, главное на варгов при этом не нарваться. Зайдя за угол, стал прикидывать. Варги агрелись примерно метров с пятидесяти, так что метров тридцать у меня есть. Спустившись вниз, подошел к груди камней, когда-то, видимо, бывших входом в пещеру. Войдя в режим криворучки, огляделся еще раз. Вся насыпь светилась синими и фиолетовыми цветами. Мне они явно были не по зубам. хотя вон что-то красное лежит среди камней. Подойдя ближе, я увидел, что это кинжал. Видимо, Коляна, тот, что он потерял, убегая от Рекса. Хм, а это интересно. Таким способом можно искать выбивающиеся из окружения предметы. Клады какие-нибудь, например, подсказал мне на ушко Пал Михалыч. Ладно, делать тут больше нечего. Пойду до кустарника дойду, хоть криворучку прокачаю. Несколько шагов к зарослям, резкая боль и... «Вам нанесен урон 50. Вы погибли. Валорождение через 3, 2, 1. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Да. Камера показывает, как я, пройдя метров 5 от ворот, вошел в заросли пожухлой травы. Потом я падаю и исчезаю. В памяти только резкая боль в ногах, как будто электричеством ударило и все. Может, там змея была? Надо проверить». Вернувшись к месту своей скоропостижной кончины, Вытащил из сумки кол, стал им раздвигать траву. Шаг за шагом, внимательно высматривая любой возможный источник угрозы. «Вам нанесен урон 65. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Да». Все то же, что и пять минут назад. Ничего нового. Из-за двери выглянул пофиг. «Я с крыши видел, как ты пару раз умер. Что там такое было?» «Хрен его знает». «Все слишком быстро произошло. Пойдем, поглядишь хотя бы, может, тебе со стороны будет видно». Опять вытащив кол, стал осматривать землю. «Вам нанесен урон 35. КП 5 из 40». Бросив кол, я свалился, хватаясь за ступню. Пофиг схватил меня под подмышки, оттащил на пару шагов в сторону и влил в меня зелье восстановления. Не сказать, что боль была невыносимой но после зелья стало совсем хорошо. «Тебя что-то из-под земли атаковало». «Только очень быстро, разглядеть ничего не получилось!» «Ничего? Я в том месте кол бросил. Сейчас глянем, что там!» Доставая лопату и переходя в криворукий режим, аккуратно начал подкапываться в нужном месте. Извлечённая хрень больше всего напоминала наполовину сдутый кожаный мяч. Пофиг, попытался взять его в прицел, но ничего не получилось. Перетащив это на открытое место, попробовал нажать на него копьём. Раздалось резкое шипение, Из меча молниеносно выскочил шип и так же быстро втянулся обратно. «Что это за хрень такая? Ты случайно не знаешь?» «Нет, я в местной монстрологии не силен. Пойдем к Мари Уанне, сходим. Она себе определение взяла. До 50-го уровня она все предметы и мобов может определить». Мари как-то рассеянно посмотрела на принесенный нам предмет и начала читать. «Иглобрюх. Смесь растения и гриба. Имеет плотную внешнюю оболочку». Внутренняя оболочка очень хрупкая, состоит из множества отдельных капсул, лопающихся при нажатии. Жидкость из капсул, попадая во внутреннее пространство иглобрюха, вступает там в моментальную реакцию, из-за которой внутри создается чудовищное давление. Затем... Так, Мария Ивановна, подождите, эта штука срабатывает от давления? А сколько раз? Не написано? Вообще, в принципе, бесконечная. Но здесь указано, что если шип ломается, то активизируется запасной. Во взрослой особи их четыре, пять штук. Если запас шипов закончен, растение погибает. Понятно. Ещё бы сообразить, для чего этому мячику кого-то убивать. Так здесь написано. Иглобрюх питается соками от разлагающегося тела. Всё просто. Путём многократных нажатий уничтожил все внутренние капсулы иглобрюха, а затем разрезал его. Действительно, иглобрюх очень походил на перезревший гигантский гриб-дождевик. Только вместе со спорами внутри находилось 4 четыре сантиметровых шипа. «Я такие шипы себе хочу», — пробормотал я, попытавшись их сломать, но потерпев неудачу. «Очень хочу. Они не хуже стальных и, как наконечники для стрел, просто идеальны. Но находить их ногами... Брррр! Нет уж, увольте. Хотя, помнится, я в армии учебный фильм видел, как танки минные поля разминировали. «Пофиг. У меня тут идея одна возникла. Надо бы проверить». Схватив попытавшегося убежать пофига за шиворот, добавил. «Спокойно, я просто пошутил. Ты будешь в полной безопасности. Наверное. Но, скорее всего. Всякое, конечно, может быть, но проверить надо». Решётку нам в итоге всё равно пришлось открыть, иначе мы не проходили. «Вот так. Прошу вас, ваше величество, ваш трон, присаживайтесь». Конструкция представляла собой перевёрнутый стол с установленным на него стулом. «А почему я на нём должен сидеть?» Попытался отбрыкаться пофиг. Можно было наковальню туда поставить для весу. Во-первых, наковальню Добрыня не отдал. Во-вторых, она в нужных местах подпрыгивать не умеет. Так, разминирование не терпит дурацкой суеты. Как говорится, сапёр ошибается один раз в жизни, когда выбирает свою профессию. Поэтому сейчас мы будем тренироваться. Десять минут мы уделили разбору полётов. Сначала, да, а ага. а потом, значит, нет, наоборот. Да, вот так, всё понял. Тогда садись, поехали. Я уперся в ножки стола, толкая его в сторону зарослей травы. «Так, давай, как тренировались, на раз, два, три!» Начали мы дружно, и над полем понеслись строчки о поездке в соседнее село с прихваченной личной фанатекой. Раздался резкий удар по столу, и между ног Пофига появился торчащий на 15 сантиметров шип. «Да ничего себе, у него пробивная сила!» «Пофиг! убирая ноги со столешницы на основание! Я тоже влезу и прыгаем!» «Бам! Бам! Бам! Бам!» На пятом шипе Иглобрюх успокоился, и мы попёрли дальше. Не отрываясь от дела, мы вспоминали гараж и папину победу. Бам-бам! Бедный стол пробило в трёх местах. Прыжки на столе и... И опять про соседнее село и тамошнюю дискотеку. И снова! Под перестук вбивающихся в стол шипов над просторами волшебного мира разнеслись наши вопли про дискотеку, фанатеку, победу и душевную дискотеку. или мы один только припев, так как я, как, видимо, и пофиг, только его и знали. Когда мы добрались до зарослей кустарника, стол стал напоминать квадратного дикообраза с иглами внутрь. «Остап тебя, он бьёт! На весь замок всего три стола, и ты один только что превратил в хлам!» «Ничего! Доивняка добрались, материала наберу, сделаю ему плетёный стол, будет лучше прежнего!» Оставшееся время до вечера я занимался тем, что подчистую вырезал кустарник, сначала полностью забив сумку, а потом складывая вязанки на стол. В процессе моя криворучка дошла до шестого уровня, и при уничтожении вещей первого опыт перестал добавляться. да для дальнейшей прокачки надо переходить на предметы пожёстче. Открыв опции, глянул на свои достижения. Пахан. Уровень 1. Опыт 56 из 100. Раса. Человек. Бонус расы плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс. Призыватель. 1. Сила. 5. 24%. Ловкость. 3. 91%. Интеллект. 4. 98%. Выносливость. 1. 92%. Мудрость. 1. Свободных очков характеристик. 5. ХП. 40 из 40. Выносливость, помноженная на 40. Мана. 160 из 160. Интеллект, помноженный на 40. Профессия. Земляков. 1. 14%. Умение. Приворучка. 6. 15%. Поломка вещей с прочностью до 8. Очень даже неплохой результат за 4 дня прокачки. Отволочив все материалы на склад, оказывается, если их оставить на улице, то через сутки они могут пропасть. Перенесли стол в кузницу. Как говорил когда-то мой детский врач, этого пациента легче добить, чем вылечить. Черт, а у меня на этот стол были такие грандиозные планы. До пустоши перед кладбищем оставались какие-то жалкие 50-60 метров, но этот стол в их преодолении нам уже не поможет. А забрать стол из гостиной никто не даст, да я и сам не возьму, ведь именно из-за его округлой формы наш замок и получил своё название — Камелот. Когда стаб отойдёт от вчерашнего, надо будет спросить его о непонятном дефиците мебели в замке. Выпросив у Добрыни клещи, я начал вытаскивать из бывшего стола застрявшие шипы. На пять штук у меня ушёл целый час. Нет, так не пойдёт. Нужно придумать что-то другое. видимо моё затруднение, Добрыня подсказал. Стол всё равно разваливается. Его уже не спасти. Легче расщепить доски, шипы сами вывалятся. Действительно, так дело пошло намного веселее, и скоро в моей сумке оказалось около трёх сотен отличных наконечников для стрел. А от противоминного устройства... Только гора и четыре ножки, которые Павел Михайлович заставил заныкать на чёрный день. Когда я поднялся на крышу, был уже поздний вечер. На крыше никого не было, один только Вуди беспрестанно носился от гнезда к приклеенным на стену таракашкам, отрывал их и уносил в гнездо. Сев рядом с единственным факелом, я решил сделать пару стрел перед сном. Удалив середину наконечника древка стрелы, вставил туда шип, подумав, вытащил остатки верёвки, раскрутил её на отдельной нити, и крепко примотал наконечник к древку. Подумав ещё, поднялся и взял забытую на крыше кружку с остатками киселя и хорошенько промазал им державшую верёвку. Завтра подсохнет, будет не хуже суперклея. Посмотрел на получившееся изделие. Заготовка стрелы с шипастым наконечником. Урон 25-30. Точность 40%. Так, не понял, почему заготовка, а не стрела? И почему точность такая маленькая? а точно на стрелу же перья нужны эй вуди у меня тут одна идея появилась покажи ка мне свой хвост удий недоверчиво на меня глянул и с очередной букашкой улетел в гнездо ладно ладно шучу сказал я и пошел к гнезду может что нибудь там найдется и таки кое что там нашлось например пяток желтопузы хорошщих птенцов так вот почему ты в такую темень за жуками гоняешься теперь все понятно с прибавлением тебя а вот интересно они тоже будут считаться как колянские питомцы, или можно будет одного себе заполучить». Вуди недобро посмотрел на меня с таким видом, как будто спрашивал, «Чего, мол, припёрся? Не до тебя тут». А он, гляжу, уже пятого уровня, он как на жуках отъелся. Сейчас, как ни удивительно, он намного сильнее, чем я. И если вдруг ему в голову придёт, что я что-то не то делаю, он быстро меня своим клювом отторабанит. «Эм, уважаемый Вуди...» Что-то я в последнее время настоящим подхалимом становлюсь. «Нет ли у тебя тут ненужных перьев? Очень надо!» Зачем-то добавил я. Посмотрев на меня как на придурка, блин, и этот туда же, всё же вытащил из гнезда четыре пера и положил передо мной. «Спасибо тебе, благородная птица! Ё-моё, точно с ума схожу! Они пойдут на доброе дело!» «Ага, конечно, на доброе! Какой-нибудь ни в чём не повинный животине в глаз стрелу засадить, например!» «Так, всё!» Надо прекращать сам с собой разговаривать. Эдак и на самом деле свихнуться недолго. «Конечно, лучше со мной поговори», — предложил пал Михайлович. «Например о том, за сколько мы будем стрелы продавать». «Стрелы? Никому я ничего продавать не собираюсь». «А может, это и правильно, себе всё оставим», — потирая загребущие ручки, согласился пал Михайлович. «А вот когда все замучаются умирать...» «Так, а ну-ка заткнитесь все. Я тут главный, и ничего я делать больше не буду, я спать пойду». В моей спальне кровать, притворявшаяся до этого хорошей, накинулась на меня, подушка врезала по уху, и я моментально отрубился. Вчера перед сном я дал себе клятвенное обещание, что завтра проведу день, возлежа на тюфике и попивая коктейли. Но с утра все как-то пошло не так. Я лежал себе, никого не трогал, строгал потихонечку стрелы, вернее, заготовки для стрел, когда вспомнил, что у меня есть перья, и решил доделать хотя бы одну стрелу до конца. Примотав к древку перья, и закрепив веревку вчерашним киселем, я получил сообщение. Поздравляем! Вы создали редкую вещь. Хорошая шипастая стрела. Урон 45-50. Точность 92%. Поздравляем! Вы получили умение оружейник. Урон созданного вами оружия. N плюс уровень мастерства, помноженный на 5%. За изобретение хорошая шипастая стрела вы можете получить в любой гильдии оружейников награду в 10 золотых. также вы сможете продать рецепт изготовления за 500 золотых монет. Поздравляем! Вы получили плюс один к интеллекту. То ли добавленная единичка к интеллекту, то ли на волне успеха, мне в голову пришла одна мысль. Я вскочил и побежал вниз. марь Ивановна, вы с утра пофига тут не видели? А то тут у меня одна идея возникла, надо ее проверить. Видела. Он в лабораторию пошел экспериментировать. С утра набрал баночек с детским питанием, сел штук 30, и поковылял с пустыми банками зелья в них варить. И еще предупредил, что если придет пахан со словами «Тут у меня одна идея возникла, надо ее проверить. Надо тебе сказать, чтобы он сдох и вышел из игры». «Ну че он так сразу-то? Занят так занят. Пойду попробую все сам сделать». Опять потратив полчаса на открытие ворот, я оказался на вчерашнем полигоне. Вспомнив, как в старинных фильмах показывали работу саперов, вытащил дырын и начал ощупать почву перед собой. Через две минуты первый шип выстрелил из-под земли. Вытащив лопату, аккуратно излёг иглобрюхо из-под земли. И также аккуратно с лопаты переложил его в сумку. Добыв ещё четыре штуки, рванул к дверце, ведущей к подземелью. Один гвоздь я уже высверлил вчера. Осталось как раз пять штук. Приложив отверстие с улетающим шипом к гвоздю, тихонько нажал на иглобрюха Бам! Шляпка гвоздя смялась. Бам! Слетела. Бам! оставший себе шляпки гвоздь вбила вглубь пола. «Охренеть! Вот это сила!» На втором гвозде иглобрюх издох. Забрав из него шипы, приступил к следующему. Понадобилось ещё два растения, и гвозди из всех петель были убраны. Взявшись за них, убедился, что дверца приподнимается, но открывать не стал. Решил пофига позвать, а то он столько раз меня выручал, было бы нечестно без него подвал обследовать. В белом, прожжённом в нескольких местах халате Пофиг больше был похож на лаборанта из какого-нибудь провинциального города, чем на алхимика. Ещё больше веса к образу добавляли баночки из-под детских пирошек в его руках. Как будто молодой папаша после бессонной ночи пришёл на не очень любимую работу, где лабораторные крысы ночью поменяли местами все реактивы. Вид у Пофига был отрешённый и взлохмаченный, и, судя по стекленевшим глазам, он больше думал, у кого бы занять до зарплаты, чем о работе. Не желая отвлекать его от раздумий, я взял с полки баночку с пюре и с киви, начал есть. «Это яд. Конечно, не очень сильный, но тебе хватит за глаза», — оповестил меня пофиг. «Атфу! Туф! Туф!» «На вас наложен дебаф. Отравление. Пять урона ядом в секунду на двадцать секунд. кп Тридцать пять из сорока». Моё горло начало гореть. Воздух отказывался поступать в лёгкие. кп Тридцать из сорока». «На, попробуй это!» Протянул мне пожухлую баночку «Пофиг». Трясущимися руками я схватил ее и залпом выпил. «На вас наложен дебаф. Отравление. 25 урона ядом в секунду на 30 секунд. КП 5 из 40». «Ммм, странно. Не помогло, что ли?» Это было последнее, что я услышал, отправляясь на перерождение. «Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет». «Нет. Я не понял, что это такое было?» Снова, заваливаясь к пофигу, возмутился я. «Ты без спросу взял с полочки яд и выпил его. А противоядие я, оказывается, не научился ещё делать, и поэтому ты умер», — констатируя факт, сказал он. «Может, вот эту ещё попробуешь? Очень хочется узнать её действия». «Да пошёл ты! Я к нему, значит, по-дружески пришёл, а он меня тут травит». «Ладно, Марьюанне отнесу. Может, она что подскажет? Ты чего приходил?» «Я подвал открыл». «Тебя первым хотел пригласить на экскурсию, а ты меня ядом!» «Да ладно! Подвал открыл! Пошли, конечно! А то у меня с этими противоядиями уже мозги кипят! Только я на секунду к Мариване заскочу, а то после этих пирешек я такой голодный просто жуть! И мне чего-нибудь захвати, я тебя подожду!» Офиг притащил миску с обжигающей горячими жареными свиными колбасками. Схватив одну колбаску, я поднял её на манер дирижерской палочки и скомандовал. «Открывай!» а сам, размахивая колбасой, стал напевать торжественную музыку. Та-та-та! Дыри-дыри-дыри-дыри-тым-тым-тым-тым-пым-пым! Пофиг, откинул крышку. Вы получили дебаф. Отравление. 7 урона ядом в секунду на 60 секунд. Кислотный ожог. 15 урона кислотой в секунду на 20 секунд. КП 18 из 40. Выронив из рук колбасу, я схватился за лицо, с которого клочьями начала слезать кожа. Орал я громко, но недолго. Спасибо малому количеству ХП. Рядом в унисон со мной вопил пофиг. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет. Вы нанесли урон отравлением молодой гобот. ХП 65 из 100. Вы нанесли урон отравлением молодой гобот. КП 40 из 100. Вы нанесли урон отравлением молодой гобот. КП 15 из 100. Вы нанесли урон отравлением молодой гобот. КП 0 из 100. Вами убит молодой гобот. Уровень 4. Получено 80 опыта. Поздравляем. Вы получили уровень. Уровень 2. Вы полностью вылечены. Теплая волна прокатилась по всему телу. Я лежал, абсолютно ничего не понимая. Рядом закряхтел пофиг и спросил. Тоже фильм смотришь? Нет. Со мной что-то странное произошло. Я почему-то второй уровень получил. Может, это тебе бонус выдали за очередное моё убийство? Ха-ха, смешно. Ты когда фильм смотрел, ничего необычного не увидел? Увидел. Ты в фильме вопишь голосом маленькой девчонки. Ты про это спрашиваешь? Хорош прикалываться. У меня там глаз из глазницы выпал. Запищешь тут. А что нас убило? Ты случайно не заметил? Что-то он типа прозрачных соплей. Тебе в лицо попало, а потом и мне в шею. Несколько секунд, и мы готовы. Я про существо спрашиваю, кто нас оплевал? Да как бы я заметил, если мы с тобой, два дебильных исследователя, даже света с собой не взяли? Как мы вообще в подвал собрались? Действительно, со светом что-то мы лопухнулись. Так, хорошо, давай отвлечёмся от самобичевания. Только что произошло невозможное. Я замочил своего первого боевого моба, и получился это опыт. Вопрос, как это могло произойти. Я даже до пола не долетел, растаял в воздухе. Так что даже своим тельцем я никого не мог задавить. Ты уверен, что это не глюки? Может, тебе показалось испугу? Пахан. Уровень 2. Опыт 36 из 200. ХП. 80 из 80. Выносливость помноженная на 40. Ничего не показалось. Опыт прилетел, когда я очнулся. В сообщении было написано, что я какого-то гобота отравил. Может, мы дверь открыли, а для них наш воздух ядовит? — Тогда бы мне опыт дали. Я дверь открывал, а ты в это время колбасой дирижировал. Точно, когда тебя сопля в лицо прилетела, ты, наверное, её и выронил. — Ты хочешь сказать, что я кого-то колбасой отравил? — Ну, это единственное разумное объяснение. Надо бы попробовать это повторить. Мы рванули к подвалу. На финише, резко пригнувшись, улеглись около открытого люка. — Ты бросай налево, я направо. Только не высовывайся. Расхватав колбасу, мы начали закидывать ей подвал. «Все, ждем!» Но время шло, и ничего не происходило. «Мы что-то не так делаем. Понять бы только что!» «Так, долбоящеры! Теперь вы и в подвал дверь сломали!» прорычал неожиданно появившийся из стены Остап. «Ну, если вам так хочется получить приключения на свои тощие жопы, получайте задание!» Вы получили задание. В подвале завелись вредители. Описание. В подвале завелись неизвестные вредители. Вам предстоит очистить его. Ограничение. Срок выполнения — 60 календарных суток. Награда. Плюс два к дружелюбию с хранителем замка. Подарок из его запасов. Штраф. Минус два к дружелюбию хранителя замка. Полет вниз головой с крепостной стены. «Ну чего, режим, сукины дети! Выполнять!» «Что это было?» Когда Остап уплыл, спросил меня пофиг. «Задание». И что-то у меня такое чувство, что нам его обязательно надо выполнить. Давай думать, что пошло не так. Что пошло не так? Я вместо 11 класса сюда попал. Вот что пошло не так. Давай не будем думать о грустном. Подумаем лучше о нашем противнике. Какая, например, у него среда обитания? Тёмный подвал. Точно. И главное слово здесь — тёмный. Он абсолютно тёмный. Значит, наш соперник не может полагаться на зрение. и значит, остаётся магия, тепло, звук или запах. Запах никуда не исчез. Магии в колбасе и не было. Шумят они одинаково, а вот температура... «Точно! Колбаса остыла, и они её просто не видят!» «Молодец! Возьми с полки пирожок, а вернее колбаску, только погорячее!» Пофиг ураганом слетал на кухню и обратно, и мы приступили к выполнению плана. Ползая вокруг люка и боясь поднять голову, Засеяли подвал, обжигающий горячими колбасками. В подвале поднялся яственно слышимый шум. Как будто миллионы жуков одновременно начали ползать друг по другу, цепляясь хитином панцирей. «Вы нанесли урон отравлением молодой гобот. ХП 78 из 120. Вы нанесли урон отравлением молодой гобот. ХП 65 из 120. Вы нанесли урон отравлением молодой гобот». Я посмотрел на пофига, тот кивнул и показал мне поднятый большой палец. Вами убит молодой гобот, уровень 5, получено 100 опыта. Вами убит молодой гобот, уровень 6, получено 120 опыта. Поздравляем, вы получили уровень, уровень 3, вами убит молодой гобот, уровень 4, получено 80 опыта. пахан уровень 3, опыт 382 из 400. «У меня почти 4 почему-то шёпотом сказал Пофиг. «У меня тоже». Мы стукнулись кулаками. «Давай второй заход». Пофиг метнулся за колбасой ещё раз, но плоды наши старания не принесли. Да и из подвала не доносилось ни единого звука. Осторожно выглянув из-за края, попытался посмотреть внутрь. Благодаря тому, что сейчас у меня было уже 160 хп, а не 80, как раньше, умирал я в два раза дольше и мучительней. И хотя Пофиг рывком оттащил меня от люка, это не помогло. Лёжа в комнате Возрождения, я неожиданно для самого себя сказал подошедшему ко мне пофигу. «Я знаю, как мы убьём Рекса. Мы будем находить и убивать всех боссов. Пусть этот малыш, сидящий в своей конуре и думающий, что он бог этого мира, увидит это и поймёт, какая участь его ожидает. Ты сейчас в правду сказал, или просто хочешь меня отвлечь от того, что ты только что помер, пытаясь непонятно кого рассмотреть в абсолютно тёмном подвале?» «Да, конечно», — деланно возмутился я. Чёрт, и как он только догадался. У меня детально проработанный план. Он потребует много усилий, но Терекс умрёт. Только есть два «но». Во-первых, владея таким читерским замком, грех им не воспользоваться. Нужно уничтожить вокруг него всё, что движется. Нужно максимально прокачаться. Я знаю, в дальнейшем нам это очень пригодится. Во-вторых, если Рекса вольнуть сейчас, то некоторые из нашей команды захотят уйти в соседнюю нуба а без них мы здесь, боюсь, не справимся. «Ну хорошо, а что с подвалом-то делать будем? Надо свет где-то найти для начала. И прозрачный щит, как у полицейских, он сейчас был бы как раз в тему. Люк я пока закрыл от греха подальше. Теперь надо решить, что делать дальше. Нам бы сейчас твои противоядия очень бы пригодились. Ты с Марьей Ивановной поговори, может, она что-то посоветует. А мне надо что-то дальнобойное сделать. Эти твари, то бы это ни был, издалека атакуют. Надо им соответствовать». Лук, как я понял, мне не подходит. Из того, что я умел делать, оставались проща и арбалет. Рогатка, которой я пользовался в детстве, делалась с использованием резинки, сейчас недоступной. Проща легка в исполнении, но тяжела в использовании. С арбалетом всё наоборот, но и здесь единственное, в чём была загвоздка, это в тетиве. Оставшиеся у меня верёвки были плохого качества, а других материалов у меня не было. Хотя... «Колян, слушай!» У тебя кожи какой-нибудь нет или шкуры? Очень надо. У меня магазин, что ли? Что ты всё ко мне бегаешь? Фига себе. Я тут для него стараюсь. Пытаюсь не дать стать мумией. А он на меня бурчит ещё. Давай гони шкурку. И, кстати, сразу, пока все здесь, объявление. Мы с пофигом подвал открыли. Там есть какие-то мобы, и эти мобы нам по зубам. Мы с ним стали уже третьего уровня. Предлагаю вам активно присоединиться к прокачке. Время коктейлей закончено. «Что за мобы? И много ли лута выпадает?» «Трупов нет, лута нет. Информации, с кем мы имеем дело, нет. Нормального дальнобойного оружия, чтобы сражаться, тоже нет. Ещё вопросы?» «Да нет, всё понятно. Несомненно, я с тобой». «Майор?» «Ну, когда меня сюда закидывали, дополнительным заданием было следить, чтобы никто не покидал замок. Но тут такая скукота. Почему бы и не поразлечься?» Эльфы тоже согласно кивнули. Марь «Ребята, я помогу, чем смогу, но в бою от меня будет мало толку». «От вас в основном потребуется определять свойства предметов и монстров». «Ну вот и отлично. Задача номер один. В подвал нужен свет. Замок освещается магическими огнями. Их с собой не возьмёшь. Второе. У кого нет дальнобойного оружия, те должны его сделать. У меня есть четыре ножки от стола, можно их использовать для изготовления арбалетов. На тетиву нужна кожа. Колян?» Колян молча перевернул сумку. и вытряхнул всё её содержимое на пол. «Что за...» «Ёпта! Боже, меня сейчас вырвет!» «Колян, ебать тебя через колено! Убирай её!» «Сука! Забыл совсем про неё! Сейчас!» «Давайте на крышу все, пока тут не проветрится!» «Колян, ты прямо вырос в моих глазах! Неужели ты эту медвежью хрень целый день на себе таскал? У меня ж глаза резать от запаха стало!» «Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься!» Мы выползли на крышу, пытаясь отдышаться, когда снизу донёсся вопль пофига и звон бьющегося стекла. Через пять секунд он тоже вылетел на крышу. «Что он за хрень? Там у сдох, что ли?» «Это была аура хозяина леса, и если ты от неё убежал, то значит ты моб меньше пятнадцатого уровня». «Да идите мы со своими шутками. Я из-за вас десять банок с эликами на жизнь разбил, и десять с моим лучшим ядом. Ты точно такой же, как я!» Всё время вещи в руках таскаю, вместо того, чтобы в инвентариях убирать. пережитки реала надо избавляться от них потихоньку». А -а -а -а", беспомощно посмотрел на нас Пофиг. «В сумку, точно. А я весь день с горой банок туда-сюда бегал. Вот ты идиот!» «Ладно, там проветрилось, наверное, уже. Пойдёмте посмотрим, чем нас, кроме запаха, Колян смог порадовать». «Стоп!» — вдруг остановившись, сказал Пофиг. «Ничего не понимаю. Мне только что сообщение пришло. Слушайте!» Поздравляем! Вы создали редкую вещь – хорошее противоядие HFB-Вуэра. Снимает любое отравление, до пятого уровня включительно. Поздравляем! Вы получили умение «Тайный алхимик». Ваши зелья, сделанные по собственному рецепту, получают эффект N плюс уровень мастерства, помноженный на 5%. За изобретение противоядия HFB-Вуэра вы можете получить в любой гильдии алхимиков награду 10 золотых. Также вы сможете продать рецепт изготовления за 800 золотых монет. Поздравляем! Вы получили плюс один к интеллекту. Ну так и в чем проблема? Захочешь, продай. Не захочешь, не продаж Проблема в том, что я так и не смог сделать никакого противоядия. И рецепта у меня никакого нет. Может, ты в лаборатории на включенной горелке что-нибудь оставил? Вот зелье само и доварилось? Да нет, как только я оттуда выхожу, все перестает работать. За разговорами мы подошли к кухне, где мариванда уже сгребала в совок стёкла и остатки разлитых зелий. Я твое противоядие выкидываю. Оно всё со стёклами битыми перемешалось. Придётся тебе нового наварить. Противоядие? Пофиг, аж подпрыгнул на месте, хватая совок. А прочитайте, пожалуйста, информацию по нему. Хорошее противоядие HFB-UERA снимает любое отравление до 100 урона в секунду. При употреблении внутрь эффект 100%. При наружном применении эффект 60%. Ну вот и твое противоядие нашлось. Давай, налаживай производство. А еще что-нибудь от кислот надо придумать. Какую-нибудь смесь молока и соды, чтобы кислоту гасить. Иди, думай, в общем. Стой, подожди. Вон на столе колянские вещи. Забери все алхимическое себе. Добрыня, ты тоже посмотри, что из его вещей в кузнице может пригодиться. И шкуру волка возьми. Надо ее от меха очистить и на 5-мм полосы нарезать. «К концам подвесь груз и сушиться развесь», — подошёл колян «Из чего факел сделать пока не нашли. Но есть много сухой травы. Майор сказал, их пучки сматывает. Минут на пять света хватит. Можно будет осмотреться». «Я уже пару раз посмотрел. Весело было. С воплями и плясками. Защита нужна какая-то. И вообще, вечер уже. Отдыхайте. И насчёт арбалетов подумайте». Закинув сумку связки травы, стал думать. Чем защитить голову, чтобы спокойно можно было подвала смотреть «Точно! от сука, я гениальный!» Рванул я в сторону кладовки, схватил там ведро и ломанулся обратно на кухню. Слава богам, там никого не было, и я смог без лишних вопросов переместить рыбок из аквариума в ведро. Попробовал надеть аквариум на голову. Он сел как влитой. Захватил с собой гниво и бросился к подвалу. Пара пуков подожженной травы наполнили подвал дымом и призрачным колеблющимся светом. растревоженный огнём зашевелилась местная живность. Большие толщиной до 20 сантиметров черви то неспешно зарывались в землю, то опять выкапывались, ворочая своими безглазыми головами и перемалывая что-то своими впечатляющими жвалами. Вокруг люка валялось полтора десятка дохлых червей, но гораздо больше их количество то появлялось, то скрывалось в земле. Ядовитый гобот Уровень 7. кп 320 из 320. Кислотный гобот. Уровень 11. кп 540 из 540. Уровень и количество ХП у них варьировалось, но на этом все разнообразие мобов закончилось. Пока я все это рассматривал, в стекло влепилось несколько ядовитых и кислотных плевков, но стекло держалось. Переместившись вдоль люка, я аккуратно оттер стекло пучком травы, забросил в подвал еще пару, взамен сгоревших. Сейчас я смотрел в сторону грузового люка, и там пустое пространство разбивалось четырьмя колоннами, видимо, ограничивающими люк со всех углов. Вот бы его открыть. Люк 3 на 3 метра — это гораздо веселее, чем метр на метр. Но как до него добраться? Здесь до него всего метров шесть. Но этого достаточно, чтобы успеть 66 раз умереть. Нужна какая-то передвижная защита. Достаточно крепкая, но и достаточно лёгкая, чтобы её можно было перетащить одному человеку. Единственное, что мне пришло на ум, были 100 тысяч миллионов прутов лозы, что я давеча напилил у замка. Забрав со склада прутья, я спустился во внутренний двор перед воротами, начертил на земле круг диаметром 90 сантиметров и воткнул по диаметру круга самые длинные пруты. Никогда не занимался лозоплетением, но так как речь шла не о красоте изделия, то у меня всё получилось. Огромная корзина без дна, крышка была косой и кривой, но главное в ней было окошечко для осмотра и ручки с внутренней стороны, для того, чтобы её можно было нести. Когда я закончил, была уже глубокая ночь, но мне не терпелось попробовать, и я потащился к люку. Спустив корзину на верёвке вниз, установил её прямо под люком. Корзина была метра два с половиной высоты, и до потолка она не доставала почти метр. Прыгать вниз с такой высоты я побоялся, Пришлось спустить верёвку и очень быстро, обжигая руки, спускаться вниз. Трава разгорелась, освещая фантастический пейзаж, закатную пустыню, сбороздящую её просторы фантастическими монстрами. Гоботы не отказали себе в удовольствии поплевать в мою сторону, но редкие капли, пролетавшие сквозь плетение, были малочувствительны. Чёрт, будь я хоть даже мелким магом, стандартный щит, вызванный по щелчку пальцев и фразой «ахалай-махалай», защитил бы меня от этой неприятности. у Угораздило же нас попасть туда, где самые простые игровые плюшки недоступны. Осмотревшись сквозь окошечко, я уже приподнял корзину, чтобы пойти к грузовому люку, когда моя нога почти по колено провалилась под землю. Натягиваясь на нее, как чулок, из земли вылез ядовитый гобот, а, натянувшись, всадил мне в ляжку свои кривые клыки. «Вам нанесен урон 50. На вас наложили дебаф, отравление. 8 урона ядом в секунду на 60 секунд». Гобот продолжал перемалывать мою ногу, а я продолжал орать, пока не помер. «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет?» «Нет. Вроде бы все предусмотрел, но атаки снизу никак не ожидал. Надо чем-то защитить ноги и держать под рукой какое-нибудь оружие. Стоя на краю люка, с надетыми на ноги ведрами, я произнес «Повторение, мать заикание И спрыгнул вниз. Два горящих пука травы были предпоследними. Один я стоял про запас и поэтому стал действовать сразу. Подхватив корзинку, поковылял в сторону люка. Несколько раз что-то бросалось на корзину и начинало её трепать, как тузик-грелку. Но я держался и продолжал плестись дальше. Дважды гоботы пытались схватить меня за ноги, но крепкая древесина ведер была им не по зубам. Я почти уже дошёл до столбов и даже увидел торчащий из одного столба рычаг, который, скорее всего, и открывал люк, когда снизу вылез очередной червяк и, даже не поздоровавшись, плюнул кислотой мне в живот. Хорошо хоть, что рубаха остановила большую часть урона. На вас наложен дебаф. Кислотный ожог. Три урона кислотой в секунду на 30 секунд. Бросив корзину, я перехватил копье двумя руками и вогнал его практически до середины в пасть червю. Вы нанесли критический урон кислотный гобот. КП 320 из 500. Вы наложили дебаф. Слизи течения. 20 урона в секунду на 60 секунд. Через отрез и начал озеваться, бросая меня из стороны в сторону, ударяя по начавшей трещать корзине. От кислоты мой живот горел все сильнее. Но я не выпускал из рук копье, заталкивая его все глубже и глубже. Вы нанесли урон кислотный гобот. КП 20 из 500. В предсмертной судороге гобот дернулся особенно сильно, и мы вместе с корзиной повалились на землю. «Вами убит кислотный гобот. Уровень 11. Получено 330 опыта. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 4. Вы полностью излечены. Вы развеяли кислотный гобот. Запись о нем появилась в вашей книге «Призыва». Почти уже в полной темноте передо мной сверкнули выпавшие из червя монетки. Но не успел я их поднять, как в спину мне впились клыки, и меня отшвырнуло от корзины на пару метров. Когда я приземлился, Под руку мне попалась какая-то слизистая дрянь. Вы развеяли молодой гобот. Запись о нем появилась в вашей книге призыва. В мои руки и ноги впились клыки. И я отправился на перерождение. Пахан. Уровень 4. Опыт. 80 из 700. Раса. Человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс. Призыватель 1. Сила 5. 84%. Ловкость – 3, 91%, интеллект – 5, 9%, выносливость – 4, 92%, мудрость – 1, свободных очков характеристик – 20, хп – 160 из 160, выносливость помноженная на 40, мана – 200 из 200, интеллект помноженный на 40, профессия – землекоп 1, 49%, умение – криворучка 6, 15%, Поломка вещей с прочностью до одиннадцати. Я лежал на полу и смотрел на свою статистику. Есть уже двадцать свободных очков, но куда их вкладывать, непонятно. Оставлю эту задачку на утро. «Вот-вот», — сказал внутренний голос, — «утро вечера мудренее». «Я с вами полностью согласен», — мягко подкатил пал Михайлович. «Здесь они нужнее. Раскидаешь не незнамо куда, а потом не соберешь. Да и деньги ты на грязном полу оставил валяться. Я прямо в тебе разочарован». «Разочарован он! А то, что меня в это время уже переварили три разных желудка, это ничего?» «Да там и дело-то было, что руку протянуть!» «Да заткнись уже! Я спать пошёл!» Я, пошатываясь, проходил мимо алхимической лаборатории, когда из дверей выскочил пофиг. «Я так и знал, что это ты топаешь! Тебе, кстати, в ведрах точно удобно ходить?» «Я тут всё сделал! Противоядие и против кислоты! Смесь масла и пищевой соды для наружного применения!» Я отмахнулся от него и побрел дальше. «Не помню, как я дошел до кровати, но думаю, что сегодня я не смог оказать достойного сопротивления своей подушке».